Глава 12. Я надела своё любимое маленькое чёрное платье на ужин. Сделала себе красивый макияж сама и уложила волосы в красивую современную объёмную косу в одну сторону. Платье чуть выше колен с открытым декольте, но спина чуть открывалась. В целом я выглядела очень даже ничего, думаю, что Руслану за меня точно не будет стыдно. Вот если бы ещё он вернулся бы. С момента, как он вышел из домашнего кинотеатра, я его не видела. Сначала думала, что он у себя, но потом поняла, что его нет дома, когда зашла к нему, предварительно постучавшись, чтобы позвать на обед. Я так старалась, готовила, хотела ему понравиться больше и как-то загладить неловкость, которая произошла между нами, но его не оказалось дома. И самое обидное, он даже не сказал, что уходит, хотя сам же не планировал и этого изначально. По какой-то дурацкой причине чувствую вину в данной ситуации. Хотя если трезво оценивать всё, что случилось, то он сам виноват. Блин, почему всё так сложно? Теперь даже не знаю, что делать. Время уже поджимает. Если мы в ближайший час не будем выезжать, то боюсь, что ужин сорвётся. И всё же я не выдержала и решила ему позвонить. Набрала его номер, но меня сразу сбросили. Хм, что это было? Следом пришло сообщение от него: "Скоро буду". "Где ты? Уже подъезжаю". Я не стала больше ничего писать. Ненавижу, когда он так кратко и сухо отвечает. Вернулась к себе и от скуки открыла рабочий групповой чат с девчонками, который давно уже можно считать не своим рабочим, потому что там мы писали и делились всякими рецептами, смешными картинками, названиями цветов и многим ещё другим. Давно с ними не общалась, отмахивалась от них, ссылаясь на болезнь. И за это мне очень стыдно, ведь они мне поверили и каждый божий день присылали картинки с пожеланиями поскорее выздороветь и вернуться к обычной жизни. Теперь даже не знаю, как сообщить новости о нашей с Русланом свадьбе. Они просто сойдут с ума от этой новости. А ещё очень хочу позвать их на свадьбу. Кто бы мог подумать, что их шутки про закадрить нового шефа окажутся реальностью. Всем привет, и девчочки, красотучки, как у вас дела? Есть новости для меня? Я уже соскучилась за вами всеми. София, приветик, всё у нас хорошо, как сама? Когда уже вернёшься в строй? Мы тоже скучаем. Лера, Маша, пока ты болела, Азимов успел улететь. Всё, потеряла ты свой шанс, но ты сильно не расстраивайся. Тут у тебя новый поклонник появился, Лёша из отдела -за закупок. Даша. Да-да, уже дважды приходил, спрашивал про тебя, так что не расстраивайся сильно, что с Азимовым не получилось. Лариса. Маша, привет, со стальными сегодня уже здоровалась. Ты давай уже быстрее выздоравливай, а то Азимова упустила, хотя бы Лёшку не упусти. Он, конечно, не Азимов, но тоже ничего. Девчонка, и у меня тоже всё хорошо, и насчёт Лёши я тоже в курсе. Он мне писал, и возможно, если бы он проявил свою симпатию чуть раньше, у него Мог бы быть шанс, но не сейчас, потому что очень скоро я выхожу замуж. Я решила рассказать правду, чтобы они не развили тему про Лёшу и не капали мне на нервы, а то я их знаю. Ну, а что касается Лёши, то он достойный мужчина. Никаких вредных привычек. Воспитанный, трудолюбивый, обеспеченный. Не на таком уровне, как Руслан, но всё же прилично зарабатывает. Работа, машина, дом у него всё есть. Живёт и зарабатывает честно. Одним словом, просто мечта для незамужних девушек. Он мне сразу понравился, когда я её видела его в перерыве, но он раньше не обращал на меня внимания. До тех пор, пока мы с ним не застряли в лифте за пару дней до приезда Руслана. Тогда же я почувствовала, что что-то изменилось. Он стал проявлять внимание, нашёл мой номер телефона и начал писать, приглашал на свидания. Но с Русланом как-то всё быстро завязалось, что у меня даже не было времени подумать о Лёше. Видимо, не судьба. Лариса. Ты сейчас пошутила? София. Да ну на нафиг. Лера. Не может быть, я за кого? Даша. «Да-да-да, а я догадывалась, что тут с твоим больничным что-то не так, и я почти на все сто процентов уверена, что ты выходишь замуж за Азимова». Лариса. «Даша, ты что несёшь? Мы тут вообще-то пытаемся выяснить, что происходит сейчас, не до твоих шуток». Даша. «Какие тут шутки? Секретарь Полина Михайловна неслучайно проболталась в курилке, что видела их целующимися вообще-то». София. «Да ну нафиг». Лера. «Даша, а почему мы об этом узнаём только сейчас?» Даша. «Даша». Потому что ей строго запретили об этом распространяться. Но она не подумав ляпнула. А я не хотел её подставлять, потому что её могли уволить. Ирина Петровна. Ну раз у нас вечер откровений, то я тоже хочу сказать, что я тоже догадывалась о вашем романе. Но все мои догадки подтвердились точно только вчера, когда мне сообщили новость по поручению Полины Михайловны о том, что Мария у нас больше не работает. София. Да ну нафиг. Девочки, да, это правда. Вы же же замуж за Руслана. Простите, что сообщаю это вам так, но по-другому сейчас не получилось бы. Лариса, а на свадьбу хоть позовёшь? Елена Ивановна, Маша, деточка, очень рада за тебя. Ты главное будь счастлива. Всё остальное неважно. София, я ничего не понимаю. Вы что, всё по нарошку? Ну не могли же вы за такой короткий срок влюбиться друг в друга. А вот и непростые вопросы пошли о том, что они будут. Я даже не подумала. Девочки, конечно же, я вас всех приглашаю, а точные даты и место проведения торжества сообщу позже. «Но сейчас мне пора бежать, всех обнимаю. Пока-пока». Просто трусливо убежала с чата, поджав хвост. «Но что мне оставалось? Не говорит же им всем, что София частично права в своих словах?» «Только хотела пойти попить холодной водички, как дверь моей комнаты открывается, и в комнату заходит Руслан, полностью одетый для семейного ужина». «Как, когда и где он это успел сделать?» Посмотрел на меня сверху вниз, оценивающим взглядом и произносит уставшим голосом. «Вижу, ты уже готова». «Да, давно уже». «Не понимаю я этого мужчину. Совсем не понимаю. Хоть бы сказал, что я выгляжу красиво или хорошо. Чёрствый человек, сухарь!» «Тогда поехали?» Ничего не ответила, вышла из комнаты, оставив его там, и направилась к выходу, не дожидаясь его. Чувствую, что он идёт за мной. «Мария, у нас всё в порядке. Кажется, это ты сегодня бросил меня одной здесь и ничего не объяснив ушёл. Поэтому ты скажи, всё ли у нас в порядке, потому что у меня очень богатая фантазия. За целый день много чего себе надумала». но определиться никак так и не смогла. Всё понятно. Ты обиделась. Ничего тебе Руслан непонятно. Я не обиделась, я волновалась и переживала. Но тебе это, я вижу, не интересно. Обернулась на этих словах к нему, пытаясь увидеть хоть капельку эмоций на его лице. Но это бесполезно. Он отлично контролирует себя. Хмм, всё не так, как ты думаешь, и мы об этом поговорим после ужина. Пошли уже, фантазёрша моя. На этих словах он взял меня за руку и повёл к выходу.